Глава 9 Черника и голубика. Как алмаз среди драгоценных камней выделяется в мире ягод черника. Она стоит довольно дорого, причем не только из-за вкуса. В течение последнего десятилетия ее популярность росла в геометрической прогрессии. И эксперты утверждают, что все это не из-за вкуса, а из-за статуса модного суперпродукта. Ей приписывают невероятную пользу для зрения, а также способность омолаживать организм и бороться с самыми тяжелыми болезнями вплоть до рака. Что говорит наука? Правда ли в этой ягоде, а также ее близкой родственнице голубике, есть нечто чудесное? Или их просто как следует раскрутили? Для начала неплохо бы понять, есть ли между ними существенная разница. Обе ягоды, плоды кустарников под вересковых, и на вид очень похожи. Но есть и отличие: У черники цвет кожицы темнее и более выраженный кисло-сладкий вкус. А главное – темная мякоть и сок, который может окрасить руки и губы в темно-синий цвет. У голубики же сок практически бесцветный, не оставляющий следов. И вкус тоже неяркий. Скорее нейтральный. Из-за того, что черника более сладкая, она чуть более калорийна. 57 килокалорий на 100 граммов против 39 у голубики. Но в целом пользу они приносят одинаковую, потому что по составу тоже очень похожи. И в них есть немного белка, полезный для пищеварения пектин, минимум жира и мощный комплекс витаминов. С, Б, А, К и ПП и минералов. Особенно много калия, фосфора и кальция, плюс марганец, железо, медь и цинк. Но главное, за что эти ягоды так ценят ученые, конечно антиоксиданты. Те самые вещества, которые борются со свободными радикалами и предотвращают многие заболевания и даже старение. Кстати, антиоксидантные свойства голубики и черники во многом объясняются наличием в них природных красителей антоцианов. Приведу свежий пример недавнюю работу британских медиков из Королевского колледжа Лондона. Они провели двойное слепое рандомизированное исследование. А только таким и стоит доверять. С участием 61 здорового человека в возрасте от 65 до восьмидесяти лет. Первая группа добровольцев в течение трех месяцев получала порошок дикой черники с тремистами двумя миллиграммами антоцианов, а вторая – плацебо. В нем никаких антоцианов, конечно, не было. Авторы исследования, кстати, сообщили, что такое же количество антоцианов, как в их порошке, будет содержаться в ста семидесяти восьми граммах свежей ягоды. В ходе эксперимента ученые мониторили состояние здоровья участников, их артериальное давление и жесткость артерий, мозговой кровоток, параметры крови и кишечного микробиома. Кроме того, тестировали и когнитивные способности, память, скорость реакции, способность быстро переключаться и выполнять сразу несколько задач. Результаты исследования впечатляют. По всем пунктам выиграли те, кто ел сушеную чернику. И я, признаться, не удивлен. Потому что с одним человеком, который безо всяких экспериментов готов питаться этими ягодами каждый день, я много лет назад познакомился лично в Финляндии. Хейки Карна, финский авиадиспетчер на пенсии, живет в собственном доме с участком леса недалеко от Хельсинки. Хейки водит меня вокруг своего пруда, рассказывает, как туда приходят купаться лоси. А он сам с супругой в любое время года окунается на гишом. Мы вообще-то приехали к этому человеку, чтобы снять репортаж для программы «Чудо техники» о новом топоре-рычаге для колки дров. Хейки изобрел очень удобный колун со смещенным центром тяжести и, демонстрируя его, Легко разрубал одно полено за другим. В разгар съемки, когда мы оба уже изрядно вспотели, я его спросил, «А сколько вам лет?» Ответ вызвал, мягко говоря, удивление. «Семьдесят пять. Ему столько никак не дашь». Дальше интереснее. Следует обед в его доме, и Хейки открывает холодильник. А там чуть ли не годовой запас ягод, Замороженной черникой забита и морозилка в холодильнике, и ларь в подполе. На своем участке леса изобретатель решил сохранить и приумножить дикие ягодные заросли. Так что черники тут очень много. Выходишь из дома, и перед тобой целые поляны. Специальными комбайнами-гребенками удается немало насобирать даже в конце осени. Моложавый вид хозяина заинтересовал меня, конечно, потому что как-то уж очень хорошо сочетался с многочисленными научными статьями, которые я к тому моменту уже прочитал о недавно открытых волшебных свойствах черники и ее родственницы голубики. Ее, кстати, тоже интенсивно изучают ученые. Про свою многолетнюю работу по этой теме мне рассказывали, например, Джеймс Джозеф и Барбара шакит из Университета Бостона. Исследователи уверены, что ягоды-голубики способны останавливать старение, предотвращая потерю памяти, мускульной силы и координации. Они провели массу экспериментов на крысах, причем брали таких, которым было по человеческим меркам примерно по 65 лет. Наблюдения велись два месяца. И все это время 2% диеты подопытных животных составляла голубика. Для человека это значит около стакана ягод в день. Потом крысы успели состариться, в переводе на человеческий до 80 лет. И дальше ученые провели серию тестов, которые называли между собой крысиной олимпиадой. В соревнованиях на выносливость, сообразительность, силу, с большим отрывом победили те, кто ел голубику. Они как будто и не старели. Ученые продолжают выяснять молекулярные механизмы этого действия, но общая картина вырисовывается просто удивительная. В мозгу животных, которые получают много ягод, начинают появляться новые клетки и новые связи. Коллеги Джеймса и Барбары которые изучали влияние ягод на сердечно-сосудистую систему, установили, что голубика снижает давление и улучшает состояние сосудов. А еще ученые обнаружили, что добавление черники или голубики в рацион тех, кто худеет, помогает сбросить вес и даже частично нейтрализует негативные последствия плохой, слишком жирной диеты, Бум вокруг этих ягод подогревает еще и то, что благодаря современным агротехнологиям они стали гораздо доступнее, чем раньше. Из южных стран мы теперь получаем свежую голубику круглый год. Все новые и новые плантации садовой голубики стремительно появляются по всему тропическому и субтропическому поясу Земли. Биолог Кевин Фолта из Флоридского университета рассказывал мне, каких трудов стоило создать эту культуру. 30 лет потребовалось селекционерам, чтобы превратить мелкую и кисловатую дикую ягоду в тусочную, чуть ли не в сантиметр диаметром, которую мы сейчас имеем на прилавках. Зато теперь ее выращивание превратилось в невероятно выгодный бизнес. Фермер, который владеет даже небольшой плантацией, весьма неплохо зарабатывает. Ягодной индустрии уже не хватает рук. Одна из американских сельскохозяйственных компаний даже объявила конкурс для инженеров, обещая четверть миллиона долларов тому, кто сможет создать недорогого роботаборщика. Он должен распознавать спелые ягоды, срывать их, не повреждая и складывать в корзины. Сейчас этот труд в основном ручной, собирают урожай осторожно чтобы не повредить тонкую кожицу плодов с характерным сизым налетом, который защищает их от вредителей. А людям этот налет приносит исключительно пользу, поскольку содержит кислоты тритерпеноиды. У них обнаружен даже антираковый потенциал. Кроме того, голубика насыщена оксидом азота, который расслабляет стенки кровеносных сосудов, и тем самым снижает артериальное давление. Это свойство подтвердил эксперимент ученых из Университета Восточной Англии, в котором приняли участие 115 человек с метаболическим синдромом. Для этого состояния характерен избыток жира в брюшной полости и нездоровый обмен веществ, а также гипертония, повышенный сахар в крови и невосприимчивость к инсулину. Так вот, На протяжении шести месяцев одна группа таких больных принимала плацебо, вторая съедала полстакана, а третья – целый стакан ягод. В результате у участников из последней группы заметно улучшилось состояние кровеносных сосудов и снизился уровень плохого холестерина. Так что доктора моду на чернику и голубику одобряют, но призывают не впадать в крайности. Российские офтальмологи, например, уже много лет пытаются бороться с мифом о том, что черника, прежде всего имеются в виду добавки на ее основе, может заменить глазные лекарства. На самом деле хорошо видеть она не помогает, а пациенты доводят себя до такого состояния, когда медицина уже бывает бессильна. Настоем из черники, которым капают в глаза, Пытаются лечить даже возрастное помутнение хрусталика, катаракту. Ужас. Абсолютно бесполезно. А Нобелевский лауреат, один из первооткрывателей ДНК Джеймс Уотсон, даже начал кампанию против моды на добавки с антиоксидантами. Проблема в том, что, как выяснилось, по организму не просто так бродят эти окислительные убийцы, свободные радикалы. Они в том числе уничтожают и раковые клетки. И большие дозы антиоксидантов, если принимать их в таблетках, организм вовсе не омолодят, а только приблизят рак. Свободные радикалы – не злой умысел природы, они играют важную роль в иммунной системе, которая защищает нас от болезней и инфекций. Высокая концентрация антиоксидантов в результате приема добавок может навредить. Точный механизм пока неизвестен. Но из многочисленных исследований мы знаем, что лучший способ сократить риск развития рака – это потреблять антиоксиданты в естественном виде, получая их из разных фруктов и овощей. И кстати… Те же самые антоцианы обнаруживаются вовсе не только у черники и голубики. Просто на данный момент они лучше всего изучены. А мы, в России, вполне можем улучшать свое здоровье с помощью не менее ярких и тоже богатых антоцианами ягод смородины или черноплодной рябины. Да и вишня с клубникой тоже хороши. Ешьте любые ягоды почаще. Они все несомненно заслуживают звания суперпродукта.